Глава 5 Как успехи? Сколько уже собрали трофеев? Спросил я у Жанны, которая несла небольшой походный холодильник. Понятия не имею, где они его раздобыли, но идея отличная. Так доказательства не превратятся в зловонную блевотину, растворившись в собственном яде. Этот будет шестнадцатый. Осталось прикончить еще двенадцать штук, но с каждым убитым становится все сложнее находить этих тварей. Похоже, что они почувствовали опасность, и некоторые пытаются уйти из города, ответила мне Жанна. Кай в этот момент общался с разведчиком, а Зайцев теперь решил проверить наличие духовного ядра, принявшись к р у ш и т ь череп ящерицы. В таком случае предлагаю разделиться: Антон Евгеньевич с Каем, а я с графиней. Так мы сможем свести риски побега хамелеонов к минимуму. Кто-нибудь против? Никто против не был. Только Жанна спросила, каким образом мы будем находить монстров. А тут все было очень просто. У нас с Каем была постоянная связь. Парень указывал нам, куда двигаться, а уже на месте я мог и сам отыскать скрытника. Если знаешь примерное место, то сделать это не так уж и сложно. Здесь главное не спугнуть цель раньше времени. Охота заняла часа три, и только из-за того, что нам пришлось побегать за разведчиками монстров. После того, как мы прикончили еще пару штук, они резко решили свалить из города, словно кто-то отдал им приказ отступать, либо они сами поняли, что за ними устроили охоту. Трое ящеров даже скинули маскировку и решили ломиться через город на пролом, и у них это вполне могло получиться, если бы не наткнулись на отряд игроков, возвращающихся с передовой. В этом отряде было сразу два элитных игрока, и поэтому у хамелеонов не было никаких шансов. Об этом мы узнали, как раз встретив этот отряд, и все вместе уже двинулись в штаб. Ребята как раз направлялись туда. Твари лезут со всех щелей. Мы даже понятия не имеем, сколько сейчас подземели открыто в э п и ц е н т р е Такое ощущение, что они открываются едва ли не каждую минуту. Хорошо еще, что твари не сильные. По прикидкам максимум подземели третьего уровня, а подавляющее большинство совсем слабые. Порой образуются целые горы из трупов, стихийники не успевают их утилизировать, рассказывал нам по дороге игрок с кодовым именем Ласточка. Он оказался главным в этом отряде, правда всю дорогу в разговор пытался влезть его персональный менеджер, который оказался вторым э л и т н ы м игроком. Он постоянно отдергивал Ласточку и пытался заставить его замолчать. Дошло до того, что они едва не передрались, угомонить их удалось с большим трудом. п о с м о т р е в на это, я понял, что мне очень повезло стать элитным игроком в корпусе, а не на вольных хлебах. Тогда ассоциация представила бы ко мне такого же менеджера, который стал бы ограничивать меня, прибил бы дурака на месте. Сразу же вспомнился тот менеджер, что предложил мне контракт на добычу мифрила. Тоже был ушлым товарищем. Интересно, где он сейчас? Наверняка после гибели отряда Орловой его карьера резко закончилась. в р о д е пробивной был парень, но это так, лирическое отступление. Гораздо сильнее меня сейчас интересовал рассказ Ласточки о том, что творится на передовой. А это была именно передовая. Началась настоящая война между монстрами п о д з е м е л и й и человечеством. Ежедневно уничтожались тысячи тварей. Гибло много игроков, и даже дошло до того, что несколько раз в дело приходилось вступать ранкерам. Их держат на последней линии обороны для закрытия прорывов. Ласточка видел отряд из ранкеров, который смог откинуть лавину монстров на несколько километров вглубь эпицентра. Но это далось ранкерам с большим трудом. Все они вернулись израненными и совершенно опустошенными. Это случилось три дня назад, и до сих пор р а н к е р ы не восстановились. Если судить по этим словам, то дела действительно обстоят крайне паршиво. Отряд из ранкеров способен закрыть подземелье четвертого уровня без особых проблем, а здесь они лишь смогли отодвинуть линию фронта на несколько километров. Но этот успех был единственным. Сейчас монстры полностью восстановили утраченные позиции, благо, что дальше они не могут продвинуться. Времени, подаренного ранкерами, хватило, чтобы усилить прорванный участок обороны и перекинуть на него самые боеспособные соединения. Всеми игроками и армией командовал светлейший князь б а г р а т и о н Владимир Владимирович. Он же министр обороны Российской империи, а по совместительству — одно из главных действующих л и с т в в ассоциации охотников. Сейчас он находился в ставке командования, р а з в е р н у в ш е й с я в первом форпосте. В каждом форпосте имелась своя ставка командования со своим командиром. В шестом форпосте главным был Денисов Алексей Александрович, один из старейших ранкеров человечества. Игрок, занимавший пост в Совете директоров Ассоциации охотников, можно сказать, один из ее главных функционеров. Если бы Василий Иванович сейчас был здесь, то обороной командовал бы именно он. Но Сахарова нет, и поэтому вместо него поставили Денисова. Именно к нему мы сейчас и направлялись. Информация о хамелеонах была слишком важной, чтобы доверять ее кому-то менее влиятельному. После встречи стройкой хамелеонов ласточка также направлялся в ставку командования, чтобы доложить о случившемся. Ему уже доводилось встречаться с этими монстрами. Он даже был ранен одним таким затаившимся ящером, поэтому не по наслышке знает, насколько они опасны. Но надежд на то, что удастся попасть напрямую к Денисову, у нас не было. Слишком занят командующий. К тому же сегодня должны п р и в е с т и пополнение в виде нескольких сотен элитных игроков, собранных по всему миру. Благодаря этой силе командование надеется откинуть армию монстров как можно дальше в эпицентр, а возможно и вовсе уничтожить ее. Но все наши опасения с легкостью р а з в е я л Антон Евгеньевич. Зайцев подошел к а л и т н ы м игрокам, что дежурили возле ставки, и перекинулся с ними парой фраз. После чего махнул нам рукой и направился внутрь. Все же нужно будет поблагодарить Петьку за то, что прислал в Корею именно Зайцева. Благодаря ему нам удалось избежать множество проблем. Ты хоть понимаешь сам, что м е л е ш ь Услышали мы могучий бас еще до того, как войти в кабинет, на котором висел обычный лист бумаги с надписью «Командование». Похоже, что сейчас шло совещание, и хозяин кабинета явно был недоволен ч ь и м т о докладом. Другого варианта у нас просто нет. Человечество еще никогда не собирало столь огромный рейд. У нас тупо нет человека, который сможет им грамотно руководить, вовремя принимать правильные решения и все такое. Ты сам-то представляешь, каково это? Здесь сотни человек, не знаешь, как совладать, а что будет с тысячей? Второй голос звучал намного тише, но отчего-то именно он заставил меня передернуть плечами. Говоривший был невероятно силен. Этот спокойный голос давал понять, что его обладатель очень опасный человек. Даже не помню, когда я последний раз испытывал нечто подобное. Похоже, что я сперва ошибся. Именно второй голос принадлежит Денисову. Я считаю, что это тупо создавать несколько рейдов. Нам нужен один мощный кулак, который вобьет чёртову п о г о н ь обратно в их подземелье. Как раз на этом моменте Зайцев и открыл дверь, и мы завалились в кабинет. Завалились втроем: я, Зайцев и Ласточка. Остальные ребята чего-то решили остаться за пределами кабинета командования. На нас тут же уставились четыре человека: два суровых мужика с молочно-белыми зрачками, полноватая женщина с глазами залитыми чернотой и седовласый старичок с обычными ничем не примечательными серо-зелеными глазами. Вы кто такие? Какого хера бриперлись? – спросил нас один из суровых мужиков. Именно ему принадлежал тот могучий бас, а еще он решил надавить на нас силой. Ласточка крякнул и упал на одно колено. Зайцев слегка напружинился, но выдержал давление. Я вообще не подал виду, что что-то произошло. Я успел у с и л и т ь с я по максимуму и поглотить пару душ. Противостоять давлению чужой силы я научился благодаря сахарву. о Успокойся, Вениамин. Не видишь, что это один из людей Василиванча? Правда, этих ребят я не знаю, заговорил Седовласы, указывая на нас с ласточкой. Хотя мне и должны были доложить о появлении столь молодого элитного игрока. От голоса Седовласова меня снова передёрнуло. Могу поспорить, что он тоже техушник, но гораздо, гораздо опаснее зайцева. Если с последним я вполне мог справиться, то этот старичок прикончит меня особо не напрягаясь. Здается мне, что именно ставка командования и является последней оборонительной линией. шестого форпоста. Денисов был чертовски силен, но и эти трое не сильно ему уступали. Все они умело сдерживали свою силу, и даже заоравший на нас мужик ударил не слишком напрягаясь. Да мне срать, почему тебе не докладывают? Какого хера их пустили к нам? Да еще и во время совещания! Не унимался громогласный Вениамин. Разве у нас было совещание? – заговорила женщина. Я думал, что ты просто решил п о о р а т ь как всегда, нёс какую-то чушь про о б щ и й р е й д поэтому никакого совещания и не было. Вениамин хотел было ответить, но оседовласый легонько хлопнул ладонью по столу. Этого вполне хватило, чтобы все разговоры прекратились. Прошу прощения, но не помню, как тебя зовут. Совсем старый стал. Мозги начинают потихоньку отказывать, и память в этом деле первая. произнес Денисов, обращаясь к Антону Евгеньичу, что вас привело ко мне в кабинет? Зайцев, Антон Евгеньич, заместитель командира корпуса по с л е д н е й стражи по кадровым вопросам. Представился т е х у ш н и к А пришли мы по этому поводу. Зайцев кивнул мне, и через пару секунд на столе перед этой четверкой образовалась небольшая горка отрезанных языков хамелеонов. Всего тридцать одна штука. Твою же мать! – выругался молчавший до этого момента мужик. Только не говорите, что вы собрали этот урожай в городе. Боюсь, что все именно так. Похоже, что монстры ведут активную разведку на территории шестого форпоста. Когда хамелеоны поняли, что на них идет охота, ломанулись обратно в эпицентр. А мой отряд как раз возвращался на отдых. Вот прикончили троих. Они так летели, что даже сняли маскировку. Перебил меня ласточка, но я был совершенно не против. Его слова прекрасно дадут понять, насколько торопились хамелеоны, как важно им было попасть к своей м о д о л о ж и т ь о результатах разведки. Мы не уверены, что смогли обнаружить и перехватить всех разведчиков, поэтому необходимо готовиться к чему-то весьма паршивому. Паршивое у нас тут происходит уже больше двух недель, п а ц а н Паучи еще, как нам нужно поступать. Наехал на меня Вениамин, а потом уже обратился к Денисову. Ты же говорил, что все под контролем, что в город не сможет попасть ни один монстр. Надо было пробиваться к эпицентру и кошмарить твари у них дома. Тишина, произнесла женщина, и Вениамин моментально лишился голоса. Он продолжал открывать рот, но звуков не издавал. Способность, связанная с голосовыми командами, очень интересная и, наверняка, невероятно бесячее, в чем можно было убедиться на примере Вениамина, который начал лютовать, размахивать руками, показывать всякие неприличные жесты, что он сделает с женщиной и так далее. Довольно занимательная пантомима, но она совершенно не произвела на женщину никакого эффекта. А если судить потому, что Вениамин даже не подумал нападать на свою обидчицу, то она была сильнее его. Он просто не рискнул это сделать. Ситуация действительно очень серьезная. Если я не ошибаюсь, здесь примерно 30 хамелеонов, 30 неуловимых разведчиков, по крайней мере неуловимых для всех, кто слабее Ранкера, или для элитных игроков, обладающих способностями видеть сокрытое. Это был камень в наш огород. Женщина хотела знать, каким образом мы смогли обнаружить хамелеонов и прикончить их. Но сейчас это не столь важно. Гораздо важнее то, что монстрам вообще удалось попасть на территорию форпоста. Получается, что наши с Мерлином старания были напрасны. Монстрам удалось найти лазейку в нашей защите. Гарантирую, что она до сих пор стоит нетронутой. Как думаешь, что могло случиться? Вопрос был адресован самому молчаливому из этой компании. Значит, он и есть Мерлин. о х р е н е т ь Это же живая легенда ассоциации охотников, ранкер, который с минимальной группой из четырех человек смог закрыть сразу пять подземелий четвертого уровня, и сделал он это с интервалом в несколько месяцев. А потом куда-то резко исчез. Сдается мне, что его попытались спрятать, как и Такеши Сумидзо, а сейчас пришло время, когда даже вот такие спрятанные личности должны действовать. Понятия не имею, какими способностями обладает Мерлин, но судя по словам этой женщины, что-то связанное с очень масштабными техниками, способными накрыть целый город. И раз эта парочка работает вместе, могу предположить, что эта женщина Маргана. Неужели этот горластый мужик Король Артур, а с е д о в л а с ы тогда Ланселот? Но делать какие-либо выводы слишком рано. Легендарная четверка к а м е л о т а исчезла, когда я еще не появился в этом мире. Единственный способ для монстров попасть внутрь нашей защитной формации — телепортация. Но даже мы ни разу не встречали монстров с такими способностями. А вот я встречал. Отвратительный попался тип. Эти слова заставили всех уставиться на меня. Хозяин п о д з е м е л ь я четвертого уровня, что открылось совсем недавно в Корее, объяснил я, пожимая плечами. Скакал в пространстве как б л о х а н а задницу у собаки. Смогли завалить его только после того, как уничтожили душу. Отвратительная техника, которая предназначалась мне. Ничего страшного в том, что я рассказал об этом нет. Ранкерам плевать, что происходит в Корее, а вот информация о монстре, владеющем телепортацией, может пригодиться. Да я техники, что способно уничтожить душу, информации не будет лишней. Может, они чего знают о ней? Я бы хотел пообщаться с этими людьми в более подходящей обстановке и без лишних ушей. Сколько тебе лет, парень? спросил меня Мерлин. Двадцать. Чуть больше полгода, как прошел вторую инициацию сразу же пробуждение. Затем немного побыл свободным игроком и заключил контракт с корпусом последней стражи. Что-то еще? Решил сразу выдать всю информацию. В любом случае меня об этом спросят. К тому же мне было довольно приятно видеть удивленные лица ранкеров. Ну да, мое развитие вышло очень стремительным. Достичь ранга элитного игрока к 20 годам практически нереально. Здесь со мной может соперничать только Мал. Вот он реально монстр. Он сделал это не имея моих возможностей. Вот за сранец Васька, вечно прячет от нас такие таланты. Усмехнулся Мерлин. После чего в руке у него появилась какая-то полупрозрачная сфера, в которой на мгновение появился Василий Иванович. Он сражался с серебристым гигантом и, судя по всему, не оставил ему даже шанса на победу. Эх, как всегда, слишком занят, чтобы перекинуться парой слов со старшими товарищами. Ладно. Сам свяжется, когда появится возможность. Ну что, Алексей Александрович, что будем делать с долбаными хамелеонами? Как ты уже понял, они смогли пробраться через нашу с м о р г а н о й защиту. Походу, нам придется поднимать свои задницы, патрулировать город, если не хотим нашествия. Мы еще не восстановились после той прогулки, скривился Денисов. Ласточка говорил, что там был полноценный отряд р а н к е р о в В таком случае где еще трое? Как-то я сомневаюсь, что в шестом форпосте может находиться больше десяти ранкеров. Пусть ранкеров и больше, чем доминаторов, но я сильно сомневаюсь, что настолько больше. Максимум по пять человек в каждом форпосте. Но и в центральной ставке командования наверняка есть резервный отряд. Дежурный, произнес Денисов. в р о д е говорил он довольно тихо, но готов поспорить, что его голос слышали все на ближайших улицах. И я ничего не удивился, когда через пару мгновений дверь в кабинет открылась и вошел этот самый дежурный, который был элитным игроком. Объявил общий сбор всех элитных игроков, имеющих способности видеть сокрытые. Если нужно, отзывай их с передовой. Замену возьмите из резерва. Дежурный козырнул и исчез. А вы, ребят, присаживайтесь. Нужно многое обсудить.